Глава 77. Идол насекомых. «Даров должно быть больше. Если вы не будете почитать ваших богов, мы обрушим на вас землю, огонь и воду. Пальцы могут все уничтожить, ибо пальцы боги. Пальцы могут все уничтожить, ибо пальцы великие. Пальцы могут все, ибо пальцы всемогущие. Это истина». Пальцы, которые только что отпечатали это категоричное послание – Стремительно взмывают к ноздре, три из них вычищают ее сверху донизу, потом скатывают и отшвыривают подальше шарик, при виде которого скоробейка-профак позеленел бы от зависти. Поднимаясь еще выше, пальцы касаются лба, они довольны, они хорошо поработали, а ведь такая работа не всякому по силам.